Глава десятая. Наверное, в другой ситуации я посчитала бы то, что я делаю унизительным прежде всего для себя. Но сейчас я без совести ввожу пароль на смартфоне мужа и читаю последнее сообщение. Неизвестный номер. Я очень надеюсь, что ты передумаешь. Для меня это очень важно. Кровь отливает от лица, потому что видно, что это сообщение отправлено женщиной. Нет ни малейших сомнений. Более того... Это не единичное послание, выше целая переписка. И это напрягает меня еще сильнее. Чувствую, как органы стягивают тугой узел. Делаю глубокий вздох и пролистываю вверх, и чем больше листаю, тем сильнее учащается мой пульс. Потому что это более личная переписка, чем могло показаться с первого взгляда. И мне кажется, что я подсматриваю в замочную скважину. Чем больше читаю, тем быстрее колотится мое сердце и шумит в висках. Андрей. «Отличная работа! Поражен!» Неизвестный абонент. «Спасибо! Надеюсь, это не последний раз, когда я смогла тебя удивить!» «Андрей. Уверен, тебе есть чем!» У меня краснеют щеки, потому что это похоже на флирт. Закусываю нижнюю губу, прежде чем читать дальше. Неизвестный номер. И я с радостью продемонстрирую все свои способности при первом удобном случае. Следующее сообщение от Андрея приходит через 10 минут. Видимо, он долго думал над ответом. Андрей. Это лишнее. Неизвестный номер. Прости, неуместная шутка. Андрей. Не забывай про субординацию. Неизвестный номер. Больше не повторится. Далее идет переписка о рабочих моментах без намека на флирт. А потом характер сообщений меняется. Неизвестный номер. Я передала папку твоей жене. Андрей. Алиса, что ты творишь? Неизвестный номер. Я всего лишь передала папку. И бутик твоей жены гораздо ближе, чем офис. Андрей. Никогда не смей втягивать в эту Полину. Неизвестный номер. Я думала, так будет проще и тебе, и мне. Андрей. Больше так не делай. Неизвестный номер. Прости. И снова супруг оставляет без ответа сообщение девушки. Неизвестный номер. Ты злишься на меня? Пожалуйста, скажи, что нет. Неизвестный номер. Андрей. Мне невыносимо думать, что ты на меня разозлился. Прости меня, пожалуйста. Андрей. Мне не за что тебя прощать. Мы с тобой просто коллеги. Неизвестный номер. Ты знаешь, что это не так. Не притворяйся, будто мои чувства безответны. Андрей. Алиса? Нет. Я женат и люблю жену. Неизвестный номер. Я видела, как ты на меня смотришь. К тому же, если бы ты был уверен в своих чувствах, тогда не оставался бы со мной допоздна вдвоем в офисе. И после... Пульс ускоряется. Я боюсь узнать продолжение, но читаю. Андрей. «Тебе показалось. Ничего нет и не будет». Неизвестный номер. «Не обманывай себя». Далее снова идет перерыв в несколько дней. Неизвестный номер. «Я буду в городе еще неделю. Передам дела новому специалисту. И я буду тебя ждать, Андрей, каждый день. И когда уеду, тоже». Неизвестный номер. «Я хочу просто увидеть тебя. Пусть это будет один раз, но... Если его не будет, ты же будешь жалеть об этом всю жизнь, как и я». Потому что я не знаю других таких мужчин, как ты. Ты лучший. Андрей. Алиса. Ничего не будет. Неизвестный номер. Я помню, что ты мне говорил. И никогда не забуду твои руки. Андрей. Забудь. Ты встретишь мужчину, а у меня семья. Мне все это не нужно. Неизвестный номер. Я буду ждать. И заканчивается их общение тем сообщением, которое я прочитала первым. Мое сердце колотится так быстро и так громко шумит кровь в висках, что я не слышу ничего вокруг. Получается, она открылась ему. И Андрей разорвал с ней деловые отношения именно поэтому, а не по той причине, что мне показалось, будто она в него влюблена. Понимаю, что Алиса уезжает через два дня после нашей семейной поездки, и мне остается только молиться, чтобы муж не отреагировал на ее призыв. Потому что прощальный разговор вполне может перерасти в первый или не первый секс и тогда это будет конец нашей семьи. Наш с ним конец. Думаю, ровно несколько секунд, прежде чем нажать на последние непрочитанное сообщения, и просто удаляю их, а потом закидываю ее номер в черный список. И мне плевать на то, что Андрей это увидит и все поймет. Я сейчас борюсь за свою семью, а эта змея пусть ползет обратно в свой колодец и забудет про существование Андрея. Наутро Встав пораньше, я готовлю завтрак, собираю с собой бутерброды и два термоса с кофе и чаем, и наблюдаю за мужем, ожидая от него какой-то реакции, которая показала бы мне, что он в курсе моего поступка. Но муж ни словом, ни делом не показывает, будто заметил, что я похозяйничала в его телефоне. Мы едем в горы, и мне даже кажется, что он становится прежним. Телефон, если и берет, то только для разговора с партнерами или сотрудниками, не прячась и не шифруясь. Никаких переписок, ничего такого, что могло бы меня заставить напрячься. Кажется, что все как и раньше. Мы прекрасно проводим вместе время, дети счастливы, у меня сердце падает тяжкий камень. Все меняется в понедельник, когда я провожаю супруга и детей. Андрей должен довести сына и дочь в школу, но, закрыв за ними дверь, я замечаю дочки мешок со сменкой. Выхожу в гараж, но мужа там нет. Дети дожидаются его в машине, а сам он ходит вдоль бани. Я подхожу к углу здания и слушаю его разговор. Нет, в офис приезжать не нужно. Прекрати, с ума сошла? ходит он из стороны в сторону. Ты не в себе. Нет, нет. У тебя будет ровно десять минут в обед. Я сам заеду. Вот теперь, похоже, у меня есть один шанс оборвать это раз и навсегда. Если наши разговоры полностью не оборвали их общение, и даже то, что я занесла её в черный список, не помогло, Значит, я должна поймать его на месте, ведь только когда мы соберемся втроем в одном месте, я смогу узнать правду. И тогда я узнаю через ассистентку мужа адрес Алисы под предлогом, что я хочу отправить ей еще несколько моих новых моделей, а сама еду к ней домой в то время, когда к ней должен приехать Андрей.